Глава тридцатая. Агата. «Агата?» Элли в очередной раз выдернула меня в реальность. «Ты на эту страницу уже смотришь минут двадцать». Я машинально перевернула лист. «Очень интересно», — ответила я, поглаживая рисунок серебристого кольца, всеми мыслями сейчас сосредоточившись на Титане. «День совета». Митир не признался в этом, но не нужно было. Он начал нервничать ещё вчера вечером. «Агата?» Не ушёл на прогулку, не упускал возможности коснуться меня или обнять. Утром я чувствовала его пристальный взгляд на себе, но не подала вида, что проснулась. Ну и о чём там было? Вампирша подпёрла кулачком голову и смотрела на меня. "Эй!" остановила, когда я захотела подсмотреть. "Не помню", призналась я. Я вообще не запомнила ни строчки с того момента, как открыла очередную книгу. Да я и название самого Талмуда не помню. Элеонора фыркнула, глядя, как я удивлённо смотрю на обложку. 72 духа преисподней, прочла я. И до какого я дочитала? уточнила я со смешком. До седьмого, сурово во маркиза Аамона. Я нахмурилась, и Элеонора заливисто расхохоталась. Не помню, не сомневаюсь. Эля забрала у меня книгу. Может, прогуляемся? спросила она. Не хочу. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Не волнуйся, всё хорошо», — ответила я. Рассказать о трудностях вынашивания волчонка человеком спешили все. Мила, Тия, Митир и даже его мама не побоялась в очередной раз навестить меня. Но беременность проходила легко. Я не испытывала упадка сил, у меня не было жара, и чувствовала я себя прекрасно. Мила считает, что мой организм поддерживают ведьмовские силы. «Я обещала Миту не поднимать тему совета», Но ты уже извелась или пересела ко мне поближе? Уверена, что всё будет хорошо. Есть неоспоримые доказательства лжи волчицы. Свидетели, десятки свидетелей. Это формальность. И что будет после? Не знаю, скорее всего, лисану изгонят из стаи. Именно на этом настаивает Лео и Митир. Это же жестоко, уточняю я. Мне ещё не совсем понятны законы оборотней, но я точно помню, что бестай и волки становятся слабее. Жестоко, фыркает вампирша. Мой отец бы даже совет собирать не стал. Хрусь, изобразила резкий жест руками. Хрусь еле отмахнулась от моего вопроса и улыбнулась. А ты не знаешь, где проходит совет? спросила я. Хитра ты, ведьма, как-то лисичка из сказки, то под лавочку, то на лавочку. Ничего больше не скажу. Знаешь, я сделала вывод. А, не проси, Эля потрясла перед моим носом ладонью. Я не пойду туда. Моё появление это прямое нарушение договорённостей раз. Мы не вмешиваемся во внутренние дела оборотней, а они не вмешиваются в наши. Ты только убедишься, что всё в порядке, прошу я. С самого утра меня не покидало чувство тревоги, словно что-то должно случиться. Но я старалась игнорировать его, а сейчас оно нарастало. Нет, твёрдо произнесла вампирша. Если хотите, Те отвлеклась от работы. Я могу помочь. Вот не нужно, Элеонора запротестовала. Очень хочу, отзываюсь я. Глянь, что всё хорошо и возвращайся. Не вмешивайся, прошу я. И я успокоюсь. Эти слова я уже говорю Эле. Фамилия исчезает, и мы ждём, молчаливо. Я нервно тереблю край кофты, мысленно отсчитывая секунды. Это же хорошо, что её так долго нет, спрашиваю я. Прошла только минута, это недолго, холодным тоном информирует вампирша. И я подскакиваю на ноги, чтобы пройтись по комнате. Ну, произношу, как только замечаю проявляющуюся женскую фигуру. Обарот не разговаривают докладывает Тиа. «Это я могла сказать, и не отправляясь на совет», недовольно замечает Эля. «Платов с дочерью там?» «Да, они там». «А Митир, что он?» спрашиваю я. «Злится», — коротко отвечает Тиа. Я отмечаю, что слова фамильяра меня радуют. Несколько десятилетий Митир жил с волчицей под одной крышей, считал её своей судьбой. Страх, что такие отношения не проходят бесследно, преследовал меня. Элеонора недолго изображает равнодушие и отстранённость и уточняет: "О чём они говорили? Я не слышала. Вы просили только посмотреть", оправдывается Тиа. "Я старалась не попасться на глаза". "А сможешь узнать, о чём они говорят?" произнесла я. Вампирша больше не возмущалась и не пыталась меня остановить. Кажется, любопытство её съедало не меньше. "Смогу", подтвердила Тиа и вновь исчезла. В этот раз ожидание было более гнетущим и тяжёлым. Минуты шли одна за другой. Эля первая нарушила молчание. "Она там что, конспектирует?" спросила с издёвкой. "Не знаю, но я начинаю волноваться". "Не стоит, Брось, твоя помощница просто очень скрупулёзна". Я коротко кивнула и направилась к раковине. "Будешь чай?" поинтересовалась, совершенно забыв о природе Элеоноры. "Или ты не любишь чай?" смогла подобрать правильную формулировку вопроса. Я пью чай. И да, я буду. Спасибо. Мне кажется, что Эля соглашается только для того, чтобы отвлечь меня. А если пытаюсь высказать предположение, собеседница не даёт мне договорить. Теперь понимаешь, почему Мит просил меня не поднимать тему совета. Я уже и сама жалею, что заикнулась. Эля права. Так легко накрутить себя до невменяемого состояния. А мне категорически нельзя терять контроль над собой. Молчу, ответила я спокойно и примирительно. Но мы же не скажем, что следили за ними. Уточняю, ставя кружки на стол. Могла бы и не спрашивать. Нет, конечно. Эля притягивает к себе чашку, делает глоток и замолкает. Думает. Ей тоже не нравится долгое отсутствие тёти, но она не говорит об этом. Сладости? Протягиваю пиалу. Угу, давай. Отзывается вамперша. Она добавляет мёд и помешивает чай. Круговые движения гипнотизируют. Тёмная жидкость завихряется и будто утягивает меня за собой в абсолютную черноту. Я пытаюсь отвести взгляд, но не выходит. Окружающая картинка смазывается. Я не понимаю, где сейчас и с кем. Мне холодно и страшно, словно кто-то закинул меня в пустоту. А потом в темноте проявляются просветы с сероватыми пятнами. В просветах видны люди. Мужчины. Они спорят, кричат друг на друга. Я не слышу их слов, понимаю это по злым лицам. Первым из присутствующих я узнаю Альфу Стай, Лео. У нас уже состоялось короткое знакомство. Совет, догадываюсь я, и ищу взглядом Митира. Он ли вея, а рядом с ним та волчица. Титан, зову я его. Титан, кричу, но он меня не слышит. Волчица что-то говорит, и ее лицо изображает раскаяние, но я не верю этой лгунии. Оборотень спокойно отвечает и слушает дальше. «Не предавай нас!» — кричу я изо всех сил. «Пожалуйста!» Я будто смотрю телевизор, протягиваю руку и упираюсь в преграду. Мне достается роль наблюдателя. Волчица убедительна. Она уже касается предплечья Метира, и тот не прерывает контакт. Не отходит. Улыбается ей. Теперь я не вижу Лисану. Она скрыта за мощной мужской фигурой. Ты же обещал, волк, ты мой волк. Я срываю голос, но тут же вздрагиваю всем телом и замолкаю. На спине Титана проявляется алое пятно и медленно расползается по светлой ткани. Он вздрагивает, пошатывается, сутулится, и я вижу ещё несколько пятен. Метир, зову тихо. Метир! Уже кричу. Нет. Снова перехожу на шёпот. Оборотень медленно оседает, припадает на колени и заваливается на бок. Ну что ж. Жуткий шёпот пугает. Со мной заговорила волчица. Она небрежно обошла Митира, перешагнула через его неподвижную руку. Я тебя избавила от балласта, молодая ведьма. Не хочешь меня поблагодарить? Нет выдавила я из себя срывающимся голосом Зря. Волчица подошла к границе, разделяющей нас. Её образ заклубился, опустился к земле, и едовитым чёрным дымом стал просачиваться ко мне. Тьма из моего сна. Не приближайся. Я прикрыла ладонями живот. Не буду, заверила тьма. Ты сама ко мне придёшь, если хочешь, чтобы оборотень шёл. Субстанция колыхалась, у тьмы не было глаз, но я была уверена, что её взгляд устремлён на мои руки. А ещё веяло холодом и чем-то ядовитым. Я с трудом вдыхала смрадной воздух. «Жду тебя, молодая ведьма. У оборотня есть десять минут, а потом я сделаю так, что его жизнь оборвётся по-настоящему».